Глава 37. Уснуть больше не выходит. Лежа в кровати, рассматриваю интерьер. Как и говорил Нагорный, ремонт не закончен. Пол залит бетоном, сверху покрытия отсутствует. Судя по отверстиям на стенах, над самым полом что-то от стен отрывали. Там, где должна быть люстра, висят провода. Боковые стены отделаны светло-серой декоративной штукатуркой. За изголовьем кровати фреска. Абстрактно изображено солнце. Видна ручная работа. Вдоль всей противоположной стены закреплено панно из дерева, стилизованное под карту мира. Весь мир, кроме России, выполнен из светлого дерева. Ничего примечательного, чего не сказать о нашей стране. Массив структурный, рельефный, подверженный обжигу. Горные местности темно-коричневого цвета. Столицы страны и крупные города России выделены лампочками. Все вместе выглядит очень необычно, при этом красиво. Спустя какое-то время со стороны улицы раздается характерный стук. Подойдя к окну, понимаю, не ошиблась. Он реально начал колоть дрова. Неожиданно. Впрочем, с ним так всегда. Удивляет на каждом шагу, а удивление, как и познание нового, украшает нашу жизнь, когда не несет за собой негатив. Не сразу до меня доходит, что тут высоко. Соколь поднимается на несколько метров, плюс высота ограждения. Как этот полоумный с огромным одеялом забирался? «Детка, приготовишь нам завтрак?» Руслан отвлекается от процесса и замечает меня. Раздражение срывает планку. Из-за него злюсь на себя, слабачка. Отворачиваюсь и возвращаюсь в дом. Неужели не мог найти себе объект помоложе, посговорчивее и посвободнее? Как бы себя не обманывала... «Не появись в моей жизни этот человек, вышла бы замуж за Дани, как миленькая». Но он есть, и острота эмоций с ним зашкаливает. Штормить начинает от одного его запаха, который я зачем-то научилась различать. Решаюсь осмотреть дом. Пока что мозг отказывается соображать и придумывать план, как отсюда выбираться. Как в детстве хочется топать ножками и ждать, когда папа решит проблему. В том, что такой заход он не оценит, сомнений нет. Исследовать начинаю с гостиной, она же каминная. Стены темно бежевые Если присмотреться, проглядываются рисунки природного характера. На каждом участке разные. Шторы шоколадного цвета. Меблировка сведена к минимуму. Ярким акцентом являются три синих дивана. Вместе они образуют уютный островок. Следующей на пути мне попадается спальня. Вместе с примыкающей ванной и гардеробной квадратов за 90, как минимум. Заходя в нее, словно в лес попадаешь. Глубокий зеленый и теплые коричневые цвета преобладают в дизайне. Фотообои на всю стену за изголовьем кровати, что-то вроде зарослей. Взгляд цепляется мгновенно. Хочется осмотреть каждый участок. Вдруг за очередным деревом что-то таится. Ванная комната черно белая Сама ванная просто огромная. Стоит на подиуме. Зеркало на стене, в умопомрачительной окантовке. Слабо верится, что обошлось без дизайнера. Уже собираюсь выходить, когда магнитом начинает тянуть в гардеробную. На уровне интуиции понимаю, там что-то важное. И оказываюсь права. С виду ничего примечательного. Стандартно. Две стены полностью в нишах, полках, штангах от пола до потолка. Место для хранения валом. Напротив окна туалетный столик. По бокам закреплены свет и зеркало. Снизу шкафчики, заполненные всякой всячиной. На первый взгляд, ничего примечательного, если не знать, чем я пользуюсь. Все уходовые средства, от патчей до матирующих салфеток, строго такие, как я покупаю. В такие совпадения не верю, но и в жизни так не бывает. Парни не обращают на такие мелочи внимания. Руслан был у меня в квартире единожды. Зато у папы в доме многократно. Но, боже, какой 23-летний парень таким заморочится? Я таких не знаю. Очень хочу ошибаться. На эмоциях начинаю открывать выдвижные шкафы. В первых двух попадаются мужские вещи, зато в следующих — шорты, футболки, даже белье все моего размера. Когда нахожу на одной из полок туники в стиле Боха, руки начинают подрагивать. Они точно для меня. Чтобы узнать, как они мне нравятся, необходимо постараться очень сильно. Я такое на людях не ношу почти никогда. В суд в таком не завалишься. Как я их обожаю. А маме напоминают. В родительском доме в альбомах есть фото, где мы с мамой одеты в многослойные и яркие сарафаны в стиле бога-шик. Обилие аксессуаров, этнические мотивы — это все была ее стихия. В дизайн она всегда вносила элементы культуры своего народа, саха. Начинает шуметь в ушах. Никто бы не стал так глубоко погружаться, чтоб в кровать затащить. Беспринципные люди не затрачивают много энергии. Впервые пропускаю через себя мысль «У Руслана серьезно. Принимаю ее. Волоски дыбом встают. Что мне с ним делать? Бежать и кидаться на шею со словами Прости, была не права? Глупо. Но и пытаться сделать ему побольнее больше не хочется. Всё желание, как воздух из шарика, вышло. Снова смотрю на вещи. Он готовился к приезду. Тщательно. А я даже завтрак готовить не захотела. Вредная, противная эгоистка. Прикрываю глаза, тяну воздух в себя. Он тут же обжигает легкие. Надо брать себя в руки. С чего-то начать. Поговорить бы нам не мешало. Одно дело привести в дом какого-нибудь из знакомых. У нас же случай иной. Откладывать дальше нет терпения. Эмоции плещутся словно волны, туда-сюда. На улицу буквально лечу. Ноги сами несутся вперед. Хочу от Руслана лично услышать. Только ему явно не до меня. Нахожу его ровно на том же месте, где он был часом ранее. Только всего в крови. Понять ничего не могу, все кровью залито. Одну руку крепко прижимает, другой груди. Футболка, домашние брюки, все алое. Перед глазами темнеет. Саму рану не вижу, хватает и без того. Страшно к нему подходить. Стоит в полоборота ко мне. Яр, сходи за аптечкой, она в машине. Из бардачка еще бинты захвати, ключи у меня в кармане. Не раздумывая, запускаю руку к нему в карман. Смотреть на него боюсь. Если рано увижу, будет минус одна Саяра. Потерпи немного, я быстро. Не узнаю свой голос. Шум в ушах нарастает.